Наследство. Дата: среда, 26 ноября 2014 года. Время: 13:04. Место: Кальмарский суд, зал Е. Допрошенное лицо: судмедэксперт Эрик Эдстон, шведское национальное агентство судебной медицины. Тема допроса: результаты вскрытия. Я получил тело Лонблада и развернул брезент в присутствии эксперта-криминалиста. Благодаря холоду и брезенту, в который оно было упаковано, тело хорошо сохранилось. Черви не добрались, но тем не менее тело подверглось серьёзным изменениям, стало серым и размякло. Изменение цвета затруднило анализ мелких повреждений, однако повреждения головы были заметны сразу. Череп был расколот, в мозгу обнаружилась дробь. В правой щеке мелкие куски пластмассы, которые, как мы посчитали, были частью пластмассового пушеотруйного патрона. Позже мы нашли и сам пыш, застрявший в правой части головы по духам. Пыжи в головах жертв выстрелов обычно не находят, следовательно, это указывает на то, что выстрел был сделан с короткого расстояния. После выстрела должно быть появился неприятный запах испражнений. Тело сразу освобождается от мочи и кала. Левый глаз висел в неглазнице, выдавленный обширным разрывом тканей и переломом костей лица. Кроме того, были обнаружены многочисленные повреждения на коже спины, нанесённые, как я считаю, во время транспортировки. В этот момент тело должно быть очень мягким, трупное окоченение наступает через несколько часов. До наступления окоченения оно мягкое и передвигать его трудно. В подобной ситуации окоченение должно было начаться через пару часов после смерти и завершиться процесс должен был за 6-8 часов. Учитывая повреждения, кровотечение было обширным. Теоретически кровообращение о соответствующее кровотечение заканчивается с последним ударом сердца, но из-за давления в крови в первые минуты тело теряет 1-2 л. Кроме того, кровотечение продолжается, если тело передвигать. Судмедэксперт Эдстон рассказал собравшимся в зале суда, что работал в этой области уже 30 лет и провёл за это время около 5000 вскрытий, так что его мнение на суде было весомым. За судебным разбирательством с интересом следили находившиеся в зале представители общественности, свидетели, журналисты и истцы. Дочь Йорна Лумблада Мария и его сводная сестра Элеонора и их мать Ирина. Процесс вызвал широкий общественный резонанс жестокая версия Ромео и Джульетты о запретной любви в деревенской среде. Пара влюблённых, которые убили отца девушки к тому же многомиллионное наследство как вишенка на торте. Такие вещи подогревают любопытство. В довершение история о том, как именно всё раскрылось. Благодаря честному детективу, который сама оказалась в опасности, в попытке докопаться до правды и найти виновных. В тот ноябрьский день, когда судмедэксперт на заседании рассказывал о вскрытии тела Лунблада и собственных заключениях о том, как произошло убийство, Сара Лунблад сидела в соседней комнате. По требованию суда она обязана была выслушать отчёт эксперта о вскрытии останков отца и о повреждениях, приведших к смерти. Но она не обязана была смотреть на фотографии, представленные экспертом. Почему она не хотела смотреть? Из-за чувства вины или чтобы картинки, которые, возможно, врежутся в сознание навсегда, не усиливали боль утраты? Это открытый вопрос. Решение по делу ещё не было. Шёл пятый день заседания из 12. С тех пор, как Сару Ю Мартинес задержали и нашли труп Йорна, прошло 5 месяцев. У полиции в это время было много работы: провести и завершить все процедуры и мероприятия из списка Библии убийств до того, как дело отправится в суд. Необходимо было заново допросить всех, кто имел отношение к делу: родственников, квартиросъёмщиков, соседей и друзей убитого. Их реакции на о найденном теле варьировалась. Одни торжественно восклицали: "Я же говорил!", другие не верили. были поражены и приходили в смятение. У допрошенных и на этот раз не оказалось никаких конкретных сведений, только собственные подозрения, взгляды на поведение арестованных, вовлечённость Мартина в дела в Стиктомте, чего Йорн бы точно не потерпел. Холодность и отсутствие реакции на события со стороны Сары. Она не эскалация, не звонила, не пыталась до него достучаться. С другой стороны, её бурные реакции в первые дни после исчезновения Как много она плакала, когда звонила приёмной матери Ирине. Возможно, слёзы были вызваны сожалением о чудовищном преступлении. В общем и целом подозрительно противоречивое поведение. Предполагаемое орудие убийства нашли быстро. Одной из охотничьих ружей Оки Тёрнблада имела явные следы дилетантской попытки очистки. Ружьё вымыли предположительно моющим средством и водой и оставили сушиться на воздухе в стоячем положении. От чего оно заржавело, что плохо для оружия и хорошо для убийцы, если на дуло попала кровь жертвы. Другими словами, в этот раз полиции не повезло, как к примеру при расследовании двойного убийства в Флакибёле, когда подозреваемый Пьер Карлсон не потрудился очистить ружьё от засохшей крови. Такая неумелая чистка может считаться непрямой уликой. Эксперты-криминалисты обнаружили интересную вещь, когда разбирали кучу мусора на заборках ферматёрн Бладов. туда выбрасывали всё, и неудавшиеся головки трубок из бриары и пластмассы, и целые предметы мебели. Среди мусора эксперты нашли пару разбитых, обугленных очков. Они явно лежали в куче мусора давно и были той же модели, что обычно носил Йорн. Это указывало на то, что убийцы пытались уничтожить все личные вещи жертвы. Зачем дочь пропавшего и её парень, если не виновны, станут выбрасывать их? Это сделал бы только тот, кто совершенно уверен, что владелец не вернётся. Однако подобное заявление адвокат защиты легко сможет отклонить как бездоказательное. Подозреваемых перед судом допросили несколько раз, но новых сведений не появилось. Сара с первого момента всё отрицала. Перед исчезновением отца они поругались, но в этом не было чего-то из ряда вон выходящего. Вернувшись в дом в Сталигорн через несколько дней, Она не заметила ничего необычного и в принципе не особона следила за домом, потому что в то время уже жила Оутерн Бладов. Отец был её опорой в жизни, она никогда не причинила бы ему вреда. Когда ей сообщили, что в углу спальни нашли следы крови, она пришла в замешательство. Да, она сделала в комнате ремонт, но никакой крови не видела. Женщина утверждала, что конкретно этим углом возле панели из третекса, где они зашпаклевали дырку в полу. занимался в основном Мартин. Подпись на отчёте о деятельности компании была подделана. Да, но только потому, что хотелось поддерживать порядок в делах, пока отец не вернётся. Сара считала, что единственное объяснение обвинения Мартина в её адрес это месть за то, что она разорвала отношения. Должно быть, он убил её рына сам. Ненависть Сары к Мартину была очевидна в сообщении, которое она оставила для него в тюремном дворе. Известный способ, которым пользуются заключённые в попытке связаться друг с другом. Спасибо, что разрушил мою жизнь, Мартин. Теперь мне нечего оставить Винсу. Он нищий. Спасибо. От молодой матери, арестованной по ложным обвинениям, многие ожидали бы совсем иной реакции. К примеру, почему? Что ты наделал? Или ты убил моего отца? Ненавижу тебя. Однако Сара оставила ироничную благодарность. Спасибо тебе, что я за решёткой. Так это выглядело для следователей. Общим заключением суда было решено добавить сообщение к другим обстоятельствам и странностям, говорящим против Сары. Однако закон гласил, что суд не может принимать решение на основе общего впечатления от материала, но обязан рассматривать каждую улику отдельно. Мартин, в свою очередь, отрицал всё даже после того, как ему сообщили, что Тереза дала против него показания. оказалось, мужчина не хотел верить, что она могла предать его. Из-затогов допроса от 21.06.2014 Мартину сообщили, что полиция допросила Терезу Танг, которая рассказала об их встрече и разговоре. Сначала она позвонила полицейскому Ульфу Мартинсону и рассказала ему о встрече с Мартином. В связи с чем было принято решение допросить её и назначено время. Мартину сообщили, что у Терезы было достаточно времени, чтобы обдумать, что именно рассказать полиции на допросе. Он ответил, что считает, будто полиции всё это рассказал кто-то другой, а потом они придумали, что это сказала Тереза. Тогда Мартина проинформировали, что работа полиции ведётся иным образом. Полиция не придумывает данные и не приписывает их людям. Он этого не принял и вскоре перестал отвечать на вопросы. отказался сотрудничать и при допросе просто сидел молча. Следователям пришлось вернуться к мозаике фактов расследования: труп, следы крови, утверждения свидетелей, попытаться собрать общую картину, доказывающую, что Мартины Сара убийцы. Если бы не Тереза, это было бы невозможно. Все доказательства обвинения строились на признании, которое она вытянула из Мартина и частично записала. В четверг, 27 ноября, в день её выступления в суде, на следующий после судеб медика эксперта Эдстона, на вход в зал была очередь. Через 2 часа разбора общей ситуации Тереза добралась до главного момента в признании Мартина. На часах было 15:25. Слова полились из него потоком. Он рассказал, что Сара уже пыталась убить отца Лиса закадывательным комбайном во время работы в лесу, чтобы это выглядело как несчастный случай. но у неё не хватило духа. Тогда они начали планировать убийство. Сара хотела убить его ночью, но Мартин считал, что лучше утром. В этом случае закапывая тело, они будут выглядеть как обыкновенные работники в поле. Он сообщил, что могилу вырыли на Каноне. Они решили, что Сара впустит его утром в дом. Мартин вошёл в спальню Йора, на которой спал, повернув голову к стене, слегка приподнятый на подушках. Когда он оказался в полутора метрах от мужчины, тот повернулся и хотел что-то крикнуть. В этот момент Мартин выстрелил. Показания были детальными и чёткими. По мнению адвокатов даже слишком. Адвокат Мартина считал Терезу самоуверенной, убеждённой в собственной правоте до слепоты. Она боролась за признание подозреваемых виновными любой ценой, только чтобы получить лавры детектива, раскрывшего дело Лонблада. Поэтому осознанно или нет подкорректировала показания. Суд это замечание отклонил, так как детали были записаны ещё 19 июня и с тех пор находились в работе полиции. Были представлены данные по отслеживанию передвижений телефона Мартина в день смерти Йорна. В этот день он совершил путь из Северной Фёрлюсы через Трекантен в Кальмар и назад. Сами по себе эти данные интереса не представляли. Но в сочетании с рассказом Терезы о том, что Мартин выбросил гильзы от патронов в реку около Тракантена, информация предстала в совершенно ином свете, как и тот факт, что в этот день в 6:28 утра с телефона был сделан звонок на номер Сары. Что это было? Пожелание доброго утра, признание в любви или они созвонились, чтобы согласовать план на день? Мартин рассказал Терезе, что в ту ночь она осталась спать в доме Йорна и впустила его утром с ружьём. Эти сведения проливали свет на данный утренний разговор. Да, они действительно созвонились, чтобы согласовать планы, проверить, что всё идёт как надо, что Йорн ничего не подозревает, всё ещё спит и убийство пройдёт, как планировалось. Когда во время судебного заседания Мартина поставили перед многочисленными сопоставленными фактами, говорящими против него. Произошло неожиданное. Он признал вину. Вернее, это сделал адвокат, правда, не в убийстве, а в пособничестве. Неизвестное следствию лицо, некий наёмник, близкий знакомый Мартина, позвонил ему утром в день убийства. К этому моменту Йорн был уже мёртв, и наёмник велел помочь спрятать труп. Эта версия частично соответствует тому, что Мартин рассказал Терезе. Он видел тело с выдавленным глазом, помогал завернуть кровавое тело в брезент, отвёз труп к могиле и, возможно, даже помог потом убрать в доме. Однако, основная версия событий построена на показаниях Тарезы, подкреплённых данными полиции, собранными и домициомара 2014 года, и после. Новая всему этому не соответствовала. Наёмник вошёл без ключа, убил Йорна, позвонил Мартину, они вместе закопали тело и вычистили комнату. А Сара при этом ничего не заметила. Кальмарский суд посчитал заявление крайне далёким от реальности и поэтому не стал рассматривать. Суд располагает уликами, указывающими на участие Сары Лоннблат в убийстве, что в свою очередь говорит против того, что Йорна мог застрелить кто-то кроме Мартина Тёрнблада. 20 января 2015 года Мартина Тёрнблада и Сару Лоннблат осудили на 18 лет тюремного заключения. самый долгий срок, предусмотренный законодательством. Они избежали пожизненного, потому что убийство произошло быстро. Йоррен Лунблот не успел испытать страх смерти и не подвергся длительным мучениям. В этом случае, согласно решению Верховного суда Швеции от 2013 года, пожизненное заключение виновным дать нельзя. Иными словами, несмотря на то, что убийство совершили близкие, что жертва была совершенно беззащитной и что убийство было тщательно спланировано. Согласно суду, Йорн Лунблат мучился перед смертью недостаточно, чтобы его дочь и её парень оказались за решёткой до конца жизни. Приговор был обжалован обеими сторонами в Верховном суде. Обвинение вопреки всему требовало пожизненного заключения. Спустя 2,5 года после убийства, 4 июня 2015 года Верховный суд апелляцию отклонил. Шведское законодательство допускает досрочное освобождение по прошествии 2/3 срока при условии хорошего поведения заключённого. Таким образом, Мартин и Сара могут рассчитывать на освобождение летом 2026 года. К тому времени их сыну исполнится 13 лет. Мальчику суждено расти в семье опекунов, родители выйдут из тюрьмы нищими. По закону убийца не может быть наследником своей жертвы. Все владения Йорна Лунблада, включая дорогой Mercedes пикап, которым пользовалась Сара, и состояние в 50 млн крон, достанется младшей дочери Марии, которая в октябре 2012 года сообщила о пропаже отца в Missing People.